Линд вдруг понял, что впервые оказался в хозяйской спальне, маленькой, простеганной ночными тенями, похожей на нескромную шкатулку, захлопнувшейся изнутри. Было почти нестерпимо душно. От рвотных ароматов, багровых гордин, от красного пухлого одеяла, от чего-то неубранного по случаю летнего времени, от венозного румянца, блуждавшего по челдоновским щекам, Даже июньский тополиный пух, невесомо и едва ощутимо шевелившийся в полутемных углах. И тот казался душным и жутким, словно в кошмарном сне. И только Маруся была прохладная, в прохладном платье, и гладкие перламутровые пугочки на ее спине тоже были прохладные и обнаженные, как позвонки. Одиннадцать лет почти ежедневных встреч. ни одного неосторожного слова. Тридцать один год разницы. В год, когда Линд родился, она впервые заметила возле глаз грубоватые гусиные лапки, которые не исчезали, как не передвигала Маруся лампу, пытаясь обмануть лукавое отражение. Она огорчилась неожиданно сильно для женщины, которая считала себя здравомыслящей и, выбирая бутики, всегда предпочитала бессмысленной моде здоровую практичность. Застав жену в слезах и невнятных жалобах, Челдонов помчался в аптеку и принес во влюбленном клюве пакет, содержимое которого должно было, по его простодушному убеждению, волшебно преобразить Марусю в сказочную принцессу, каковой она и так, несомненно, была. Но... «Только не плачь, Марусенька, но что ты плачешь? Ты только посмотри, что я тебе купил». Обнаружив на туалетном столике мыло от головной перхоти провизора А.М. Остроумова, кусок 30 копеек продается везде, двойной кусок 50 копеек. Рачительный Челдонов, разумеется, купил подешевле, но с запасом, чтобы надолго, двойной, и депилатории доктора Томпсона в порошке — Лучшее совершенно безвредное средство для удаления волос с тех мест, где они нежелательны. Цена коробки — 1 рубль 50 копеек. Маруся действительно мгновенно перестала плакать и устроила Челдонову великолепнейшую, освежающую, молодую взбучку, после которой сперва хотела подать на развод, а после долго до изнеможения хохотала, слушая нелепое объяснение до смерти перепуганного мужа. Что он же, как лучше, и в аптеке божили, что средство, патентованное, самые лучшие, к тому же абсолютно безвредно для кожи. Абсолютно безвредны для кожи депилатории и мыло от перхоти были в ближайший же праздник торжественно вручены дворнику, непотребному щеголю и сердцееду, который, судя по довольному виду, патентованное и самое лучшее средство употребил с несомненной пользой для себя, хотя и без видимых для окружающих результатов. Маруся, азартно державшая пари, что дворник останется без великолепных усов, проиграла Челдонову прогулку в нескучном саду и четыре поцелуя, после чего совершенно, раз и навсегда перестала волноваться по поводу таких простых и ясных вещей, как жизнь «Увидание — смерть». Всего этого Линд, разумеется, не знал, да и не мог знать. Большая часть Марусиной жизни прошла не просто мимо, до и вне его собственной. На его памяти она только старела, легко, весело, самоотверженно, без мук. Ей был к лицу ее возраст. Старый, навеки влюбленный муж, были к лицу эти душные сумерки — текущей рвотой молоком и медом. Лампа, заботливо прикрытая шалью, сияла неярко, будто дотлевающая жар птица, и свет от нее мягкий, медный, с шёлковыми кистями, играл с Марусиным живым лицом, приглушая седину, нежно сглаживая морщины. «Анимула, вагула, бландула. Моя нечаянная радость». — Давай, ничтожество, соберись, сейчас или уже никогда. — Я люблю вас, Мария Никитична, — тихо сказала Линд, глядя в сторону, бесшумно вздыхающий угол в другой настоящий мир. — Я тоже очень вас люблю, Лесик, — легко и невнимательно отозвалась Маруся, поправляя подушку так, чтобы мужу было удобнее лежать. — И Сергей Александрович тоже любит. «Знаете, Господь не дал нам детей, но...» Линд вдруг хрипло закашлялся, будто залаял, и быстро, почти бегом вышел из комнаты. «Лесик, вы поперхнулись?» — рванулась след за ним, испуганная Маруся. «Надо воды, скорее выпейте воды». Ну тут Челдонов громко, с прямо-таки барскими перекатами, схрапнул и завозился в постели. И Маруся, мгновение поколебавшись, выбрала мужа. Она выбрала мужа. Чш, милый, я тут. Ляг поудобнее. Вот так. Когда буквально через минуту она торопливо вошла в кухню, все было в полном порядке. Линд, вполне отдышавшийся, мыл под подвитой струей стакан. Уже не тот, из которого пил, а чей-то чужой, испачканный по ободку жирной яркой помадой. посуды от гостей, остались целые вавилоны. — Вы в порядке, Лесик? — спросила Маруся, встревоженно. — В полном, Мария Никитична, — вежливо откликнулся Линд. — Не в то горло попало, извините. Глаза у него были красные, мокрые, но уже совершенно спокойные. — Вступайте к Сергею Александровичу, я тут пока приберусь. — Спасибо вам, милый! — сердечно поблагодарила Маруся, и Линд ловко незаметно убрал затылок из-под ее ласкающих пальцев. Зря он надеялся, зря мечтал хапнуть то, что ему не принадлежало и принадлежать не могло. Вполне достаточно того, что она просто есть, просто существует, у других нет и того. Мудрецы Лазарь довольствуются малым. Видно, пришла пора становиться мудрецом. Линд взял очередную грязную тарелку, сыпану с картонки соды под пальцами скрипнула взвизгнула отозвалось да ему двадцать девять и он влюблен в женщину которой шестьдесят нет не влюблен он любит женщину которой шестьдесят и любил ее когда ей было сорок девять и пятьдесят пять и будет любить ее и в ее восемьдесят лет и это уже совершенно ясно что и свои Пусть бросит в него камень тот, кто считает это чувство ненормальным. Линд взамен с наслаждением вырвет мерзавцу кадык, потому что не было на свете ничего нормальнее, яснее проще его любви. И вся эта любовь была свет и верность и желание оберегать и заботиться. Просто быть рядом, любоваться, слушать, следить восхищенными глазами. Злиться, ссориться, обожать, засыпать, изо всех сил прижав к себе. Просыпаться вместе, никому никогда не отдавать. Почему это было можно Челдонову, но нельзя Линту? Причем тут возраст? Какое значение имеют эти жалкие тридцать лет? Да, Лазарь Линт имел наложницы жен без числа. Куда там царю Соломону? Его волновали женщины, он волновал женщин, но любил он одну только Марусю. Остальные были просто сосуды, пустые темные гулки, куда он пытался спрятаться, потому что любил Марусю, а она не любила его. Он сходился и расставался с любовницами легко, едва отличая одну от другой, не запоминая запахов, не вникая слова, не обращая внимания на жесты. В его случае не имело ни малейшего смысла поститься. Целебат ничего не менял. Так не стоило по напрасному мучить плоть. Она, бедная, уж точно ни в чем не была виновата. Он получал много живого, животного, жаркого удовольствия от женщин. Еще больше отдавал. Но Маруся, Маруся, Мария Никитична, я вас люблю. Идиот, жалкое ничтожество». раз уж для всех этих тридцать лет так непоправимы. Сделай так, Господи, чтобы я родился на полвека раньше, пусть кретином, недоумком, нищим обдергаем, не умеющим ни читать, ни считать. Я бы нашел способ найти ее, она бы меня все равно полюбила. Сделай так, Господи, чтобы ты был».